Глава 21. Нападение Как только Сильвер скрылся из глаз, капитан, следивший издали за каждым его движением, вернулся в дом и увидел, что никто, кроме Грея, не был на своем посту. Первый раз мы видели его таким взбешенным. Про местам! крикнул он. Грей! Продолжал он, когда мы вернулись к своим постам.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 Лица у всех были красные, всем было как-то не по себе. Капитан молча поглядел на нас несколько секунд и затем снова заговорил. «Друзья мои, я послал с Сильвером вызов этим негодяям. И это, наверное, вызовет нападение. Нас атакуют, быть может, раньше, чем через час. Мне нечего говорить вам о том, что числом нас меньше, чем мятежников, но зато мы будем сражаться под прикрытием этого форта. Кроме того...» Еще минуту тому назад я думал, что у нас есть дисциплина, и что это даст нам преимущество перед противником. Я не сомневаюсь, что мы можем одолеть их, если только сами не оплошаем». Затем он обошел кругом и увидел, что все в порядке. На восточной и западной сторонах Блокгауза было всего по одной бойнице. На южной, где находилось крыльцо, две, а на северной, самой длинной, пять. Ружей у нас было двадцать. Из дров мы устроили ряд столов около каждой из четырех стен, и на них лежали заряженные ружья и кортики. «Огонь можно потушить», — сказал капитан. «Теперь уже не холодно, а дым будет разъедать глаза и мешать видеть». Мистер Треллони взял железную корзинку и вытряхнул ее около дома, так что горящие головешки задымились в песке. «Гаукинс еще не завтракал», — продолжал капитан. «Гаукинс, возьмите себе сами вашу порцию и отправляйтесь есть ее на вашем посту». «И поживее, мальчик! Гунтер, обнеси всех водкой!» После этого капитан сообщил свой план защиты. «Вы будете стоять у двери, доктор!» — сказал он. «Глядите хорошенько, но не очень выставляйтесь вперед, а стреляйте через крыльцо. Гунтер, вы возьмете себе восточную сторону, а Джойс — западную!» «Мистер Трелони, вы как лучший стрелок будете охранять нас вместе с Греем с северной стороны, где всего опаснее!» Если в нас будут стрелять через бойницы, то нам плохо придется. А мы с вами, Гаукинс, как плохие стрелки, будем только заряжать ружья и помогать где надо. Холод действительно прошел. Как только солнце поднялось над верхушками деревьев, оно залило своим горячими лучами все открытое пространство около дома и сразу рассеяло окутывавший его туман. Песок очень скоро сделался горячим, и между бревнами выступила жидкая растопившаяся смола. Мы сбросили с себя куртки и камзолы и остались в одних рубахах с открытыми воротами и завороченными по самые плечи рукавами. Каждый стоял на своем посту, испытывая лихорадочное волнение от ожидания. Так прошел целый час. — Черт возьми! — воскликнул капитан. — Ничего не может быть хуже этого дурацкого ожидания. Но в ту же минуту, как он сказал это, появились первые признаки атаки. — Сэр! Обратился к нему Джойс. «Должен ли стрелять, если увижу кого-нибудь?» «Конечно, ведь я же говорил вам!» Отвечал капитан. Несколько минут кругом была полная тишина. Но мы уже насторожились. И стрелки держали свои ружья наготове. А капитан стоял посреди комнаты, сжав губы и нахмурив брови. Вдруг Джойс поднял ружье и выстрелил! В ответ раздался целый залп из ружей с каждой стороны дома. Несколько пуль ударилось в стены, но ни одна не попала в больницу. Когда дым рассеялся, около блогауза в лесу царила прежняя тишина. Ни один листик не шевелился, и не видно было никаких признаков наших врагов. «Попали вы?» – спросил капитан Джойса. «Нет, сэр», – ответил тот. «Не думаю, что попал». «Хорошо, хоть что говорит правду», – пробормотал капитан. «Заряди ему ружье, Гаукинс. Сколько их было на вашей стороне, доктор?» «Не знаю точно, — отвечал доктор. — Три выстрела было в мою сторону, два близко друг от друга и один дальше к западу». «Значит, трое, сказал капитан. — А с вашей мистер Трелони? Но на это нелегко было ответить. По счету Сквайра здесь было семь человек, а Грей думал, что восемь или девять. Запада и Востока раздалось всего по одному выстрелу. Очевидно, главная атака была направлена на северную сторону дома. Остальные выстрелы имели целью только ввести нас в заблуждение. Но капитан не изменил своих распоряжений. Было бы неосторожно, по его мнению, оставить беззащитный какую-нибудь из сторон дома, так как в таком случае бунтовщики могли бы легко переловить нас всех, как крыс в нашем собственном форте. Впрочем... У нас и не было много времени на размышления. Из лесу выскочили несколько пиратов и с громкими криками бросились прямо на Блокгаус. В ту же секунду в лесу раздался новый залп из ружей, и одной пулей сломало в куски ружье доктора. Атакующие полезли через пылиса точно обезьяны. Сквайр и Грей выстрелили по два раза, и трое упали, один к нам на двор, а двое на ту сторону загородки».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 в одну минуту четверо пиратов были уже у самого дома и в средней больнице показалась голова андерсона сюда ревел он громовым голосом бери наш шторм все сюда другой разбойник выхватив из рук гунтера ружье ударил его им через больницу с такой силой что тот упал без чувств на пол В то же время третий пират, обижав кругом дома, неожиданно показался в дверях и замахнулся кортиком на доктора. «Наше положение изменилось. Раньше мы стреляли в беззащитного неприятеля, находясь сами под прикрытием. Теперь же нас осыпали градом пуль, а мы не могли целиться, скрывавшихся между деревьями пиратов. Но дом был весь окутан облаком дыма, и это немного спасало нас». Кругом слышались крики и смятения, пистолетные выстрелы и громкий стон. «На вылазку, друзья!» – скомандовал капитан. «Пустить вход ножи!» Я схватил со стола кортик. В это время кто-то неосторожно резнул меня по руке, но я не обратил внимания на это. Я выбежал из дому. Кто-то бежал следом за мной, но я не знал, кто именно. Прямо передо мной доктор преследовал того разбойника, который напал на него и гнал его вниз холма, селись в него из ружья.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 оступился на сыпучем песке и полетел с холма вниз головой. Когда я выбегал из двери, то новая партия бунтовщиков бросилась к палисаду. Я видел, как один из них в красной шапке и с ножом в зубах вскочил на палисад и перебросил уже через него ногу. И то, что со мной произошло после, случилось так быстро, что когда я вскочил на ноги, этот разбойник в красной шапке все еще сидел верхом на заборе, а другой выставил голову над забором. И все же, хотя это продолжалось всего несколько мгновений, за это время участь сражения решилась. И мы одержали победу! Грей, который вышел из дому следом за мной, уложил на месте Андерсона, промахнувшегося в меня ножом. Другой бунтовщик был убит около бойницы как раз в тот момент, когда он собирался выстрелить внутрь дома. Теперь он лежал на земле в предсмертной агонии, и в руке его еще дымился пистолет. Третьего докончил доктор. Из четырех, которые перелезли через палисад, только один остался в живых, и он, бросив на землю кортик, спешил выбраться за загородку. На лице его был написан смертельный ужас. «Стреляйте из дома!» — кричал капитан. «А вы, друзья, скорее, назад! Под прикрытие!» Но слова его пропали даром, и последний разбойник благополучно спасся в лесу. В какие-нибудь три секунды от всей нападающей партии осталось только пять трупов. Доктор, я и Грей быстро вбежали в дом. Можно было ожидать, что разбойники вернутся туда, где они оставили свои ружья, и снова откроют огонь. Между тем дым, застилавший комнату, рассеялся, и мы ясно увидели, как дорого обошлась нам наша победа. Гунтер лежал без чувств около своей больницы. Джойс... С пулей в сердце представлял уже бездыханный труп, а в середине комнаты Сквайер поддерживал капитана, и оба были страшно бледны. «Капитан ранен, сказал мистер Трелни. «Все убежали?» — спросил капитан. «Все! Кто только мог идти!» — сказал доктор. «Осталось пятеро человек, и те уже никогда не двинутся с места!» «Пятеро!» — вскричал капитан. «Да...»